Апартаменты Андроза были просторными, но обставлены в спартанском духе. Как старшему офицеру ему предоставили комнаты, которые раньше занимал управляющий рудника. У него было много места, но мало мебели, чтобы его заполнить. Не обладая большим воображением и не страдая манией величия, он запечатал большинство комнат и пользовался только тремя. Одна комната использовалась для личной гигиены, другая как спальня, а в третий он принимал посетителей. Сейчас он занимался последним из этих видов деятельности, сидя напротив медика за скромным столом. С Климензом все было не так-то просто. Практически он был заключенный, и с ним можно было бы обращаться как с другими. Но никто, даже сам старший офицер, не оспаривал его особого положения. Представляя собой нечто среднее между свободным человеком и осужденным охранником, Клеменс зарабатывал больше других заключенных. Что более важно, заключенные, а также Андрус и Эрон, зависели от него в части тех услуг, которых никто другой оказать не мог. К тому же Клеменс был на голову выше любого заключенного в интеллектуальном плане. Отдавая дань тому, что на Фиорене не достает искрящегося разума общения, Андрус ценил эту его особенность почти так же, как его медицинские познания. Беседовать с Ироном это все равно, что беседовать с бревном. Но все же следовало соблюдать осторожность. Нельзя позволять Клемензу, так же как и другим заключенным, быть слишком высокого мнения о себе. При встрече они обменивались словами, вальсирующими как пара потрепанных гремучих змей. Клеменс регулярно разрывал оболочку независимости, а Андрус заклеивал ее снова. Булька еще строясь чайника лилась в чашку медика. «Сахара?» «Спасибо», — ответил Клеменс. Старший офицер передал ему пластиковый контейнер и подождал, пока гость положит себе белые гранулы. «Молока?» «Да, пожалуйста». Андрус продвинул вперед кувшин, и наклонился вперед, наблюдая, как Клеменс отливает его содержимое. «А теперь послушай меня, ты, кусок дерьма!» поэтически обратился он к гостю. «Если ты еще хоть раз попытаешься обвести меня вокруг пальца, я разорву тебя на часть!» Медик отодвинул кувшин и, взял чашку, стал осторожно помешивать чай. В установившейся гробовой тишине Звуки от удара в ложке о керамическую чашку казались ударами молота банаковальни «Мне кажется, я чего-то не понимаю», в конце концов сказал Клеменс. Андрос откинулся на спинку стула, впившись глазами в посетителя. «В 7.00 я получил из сети ответ на свой рапорт. Я должен заметить, что, насколько мне известно, Это первое сообщение высшего уровня приоритетности, которое когда-либо было здесь получено. Даже тогда, когда на Фиорине функционировал рудник, она не удоставилась такой чести. И знаете почему? Клименс отхлебнулась из чашки. Связь высшего уровня используется в случае необходимости срочного разрешения каких-то вопросов. Это стоит очень дорого. Андрус закивал. «Больше, чем мы с тобой когда-нибудь видели». «А при чем здесь я?» «Все дело в этой женщине». Андрус был явно обеспокоен. «Они хотят, чтобы за ней присматривали». «Нет, больше, чем присматривали. Они очень ясно дали понять, что считают ее высшим приоритетом. Это означает, что все остальное надо отправить к чертовой матери» чтобы сохранить женщину живой и здоровой до прибытия спасательной группы. Почему? Я надеюсь, что это объясните мне вы. Старший офицер пристально посмотрел на Клеменса. Последний осторожно поставил пустую чашку на стол. По-моему, сэр, настало время для откровений. Андрус быстро наклонился к нему. Медик извиняюсь, улыбнулся. Я ни черта не знаю. Наступила пауза. Андрус помрачнел. Я рад, что это так забавляет вас, Клеменс. Хотел бы я сказать то же самое. Вы знаете, что означает полученное сообщение? Вы получите пинок под задницу. На этом все могут сломать себе шею. И если с женщиной что-нибудь произойдет, придется всем расплачиваться. «Думаю, что особо бояться нечего, живя здесь. Можете умничать, но думаю, желание к этому быстро пропадет, если что-то случится, и кое-кому добавят срок. Клеменс немного напрягся. Они на это намекнули? Я показал бы вам сообщение, если бы это не запрещалось правилами. Поверьте мне на слово. Я вообще не понимаю». «Из-за чего вся эта суета?» – откровенно признался Клеменс. «Да, она побывала в какой-то заварухе, а остальные уцелевшие погибли во время продолжительного сна. Но почему компания так интересуется ею?» «Понятия не имею». Андрос сцепил пальцы, положив руки прямо перед собой. «Почему вы позволяете ей выходить за пределы лазарета? Держу пари на свою пенсию». Это все как-то связано с этим несчастным случаем с Мерфи. Он пристукнул руками по столу. Почему вы не запрете ее, чтобы она не маячила у всех на глазах? Для этого нет причин. Она окончательно поправилась и хочет гулять. И у меня нет причин или полномочий не позволять ей этого. Я врач, а не тюремщик. На лице старшего офицера появилась ухмылка. «Не вешайте мне лапшу на уши. Мы оба отлично знаем, что вы из себя представляете». Клеменс поднялся и направился к двери. Андрус расцепил пальцы и на этот раз со всего маху стукнул кулаком по столу. «Сядьте! Я еще не отпустил вас!» Мидик, не обращаясь, ответил, пытаясь держать себя в руках. «Мне показалось...» «Что вы меня пригласили сюда, а не вызвали по приказу. Поэтому считаю, что будет лучше, если я уйду. Если я останусь, то могу сказать или сделать что-нибудь такое, о чем буду потом жалеть». «Вы можете?» Андрос разыграл удивление. «Это просто мило. Сначала обдумайте все, мистер Клеменс. А если я предам всю гласности. До сих пор подробности вашей жизни здесь широко неизвестны. это личная привилегия облегчает вам работу с заключенными и придает вам особый статус среди них. Это легко изменить. Боюсь, что тогда ваша жизнь здесь станет несколько менее приятной». Он сделал паузу, чтобы его слова лучше дошли до собеседника. Затем продолжал. «Но что, крыть нечем?» Могу я расценить ваше молчание, как желание не оглашать мелкие подробности вашего прошлого? Может быть, вы хотели бы, чтобы я разъяснил некоторые нюансы этой темной истории вашей пациентки и новой подружки лейтенанту Рипли, в назидании конечно, строго с целью помочь и провести здесь оставшееся время надлежащим образом? Не хотите? «Ну тогда сядьте, черт бы вас побрал!» Клеменс молча повернулся и занял свое место. Он как-то внезапно постарел, словно только что потерял что-то очень дорогое, возврата к которому не было. Андрус задумчиво посмотрел на своего посетителя. «Я всегда был откровенен с вами. Думаю, что это правильная политика, особенно в этой обстановке». «Так что вы особо не расстроитесь и не удивитесь, если я признаюсь, что вы мне не нравитесь». «Нет», – тихо пробормотал Клеменс, – «не удивлюсь». «Вы мне не нравитесь», – повторил старший офицер. «Вы непредсказуемы, замкнуты и, возможно, опасны. У вас есть определенное образование, и вы, несомненно, человек интеллигентный» что делает вас опаснее обычного заключенного. Вы все подвергаете сомнению и слишком много времени проводите в одиночестве. Это тоже дурной знак. Я уже давно служу здесь и утверждаю это на основании личного опыта. Типичный заключенный может взбунтоваться, иногда даже убить. Но по-настоящему серьезную проблему всегда представляют спокойные и толковые. Он замолчал, задумавшись. Но вы назначены на этот пост, и я вынужден с этим мириться. Хочу, чтобы вы знали. Если бы я мог обойтись без медицинского сотрудника, я бы вас и близко сюда не подпускал. Я вам очень благодарен. Неужели вы не можете придумать что-нибудь более оригинальное, Клеменс? Держите свой сарказм при себе». Андрус немного поерзал на стуле. Я хочу попросить вас еще раз, обращаясь к вашему разуму, как человек, которого вы должны уважать, пусть не любить, как человека, отвечающего за здоровье каждого человека комплекса, включая вас самого. Есть ли что-нибудь такое, о чем мне следует знать? Это вы о чем? Андрус мысленно досчитал до пяти прежде чем улыбнуться. О женщине. Хватит играть в бирюльки. Мне кажется, я достаточно ясно изложил свою позицию как с профессиональной, так и с личной точки зрения. Почему я должен знать что-то большее, чем то, что является очевидным? Потому что каждую свободную секунду вы проводите в ее обществе, и я подозреваю, что ваши отношения не всегда носит сугубо медицинский характер. К тому же вы очень печетесь о ее нуждах. Это не очень соответствует вашему профессиональному статусу. Вы сказали, что она в состоянии разгуливать по округе сама. Вы что думаете, что я слепой? Думаете, что я занимал бы этот пост, если бы не замечал малейших отклонений от нормы? Он пробормотал уже про себя. отклонение отклонившихся. Клеменс вздохнул. «Что вы хотите узнать?» «Вот так-то лучше», — одобрительно кивнул Андрус. «Она вам что-нибудь рассказывала?» «Не о себе лично. Мне на это наплевать. Ворошить что-то прошлое я не собираюсь. Я спрашиваю с профессиональной точки зрения. Откуда она пришла? Чем она занималась или занимается? И что особенно интересно, что она делала в войска с андроидом, утонувшим шестилетним ребенком и мертвым капралом. Куда делись остальные члены группы? И где, черт побери, сам корабль? Она говорила, что является членом боевой группы, потерпевшей неудачу. Последнее, что она помнит, это погружение в глубокий сон. Но в то время десантник был жив, и цилиндр девочки функционировал нормально. Это уже мое личное заключение, что девочка утонула, а десантник погиб во время аварии Айска. Я полагаю, что остальная информация является секретной, и я не пытался выжить из нее больше. У нее звание лейтенанта морской пехоты, но это вы знаете». «И это все?» настаивал Андрус. Клеменс посмотрел на пустую чашку. «Да?» «И ничего больше?» «Нет?» «Вы уверены?» Медик поднял глаза и встретился с колючим взглядом более старшего человека. Вполне уверен. Андрос посмотрел на свои руки и что-то пробормотал сквозь зубы. Было совершенно очевидно, что было что-то еще, чего медик не договаривает. Но его не заставишь даже физически рассказать об этом. Убирайтесь. Не говоря ни слова, Клеменс поднялся. И во второй раз направился к двери. «Да, вот еще что». Медик обернулся. «Я хочу, чтобы установленный порядок не нарушался. Никем, в том числе и вами. Предписываемая монотонность придает уверенность. Систематическое выполнение знакомых обязанностей – самый лучший и безопасный наркотик. Я не позволю волновать животных». «Ни женщине, ни каким-нибудь случаем, ни вам». «Как скажете», — ответил Клеменс. «Не забивайте себе голову разными идеями. Самодеятельность вредна на Фиорине. Не размышляйте слишком много. Это может повредить вашему положению в нашем маленьком обществе, особенно отношениям со мной. Пусть подробности вашего дела...» останутся при вас. Вы должны быть лояльны по отношению к вашим работодателям, а не к посторонним или к своим заблуждениям, появляющимся от скуки. Она скоро уйдет, а мы останемся. Вы и я, Дилан и Эрон и все остальные. И все будет по-прежнему, как было до падения АСК. Не рискуйте своим завидным положением ради временных увлечений. Вы поняли? Да, вы все отлично разъяснили. Даже для такого человека, как я. Андрос продолжал рассуждать. Я не хочу, чтобы возникли трудности с работодателями. И я должен быть уверен, что этого не случится. Наше присутствие здесь контролируется определенным общественным органом Земли. До последнего происшествия У нас ни разу не было смертельных случаев, если не считать естественных причин. Конечно, предупредить это было невозможно, но это накладывает плохой отпечаток на показатели. А я не люблю представать в плохом свете Клеменс. Он посмотрел на медика. Вы понимаете, что я имею в виду? Превосходно, сэр. Андрос продолжил. Спасательная группа и пополнение запасов прибудут весьма скоро. Тем временем, последите за лейтенантом, а если заметите что-нибудь потенциально опасное, то я полагаю, что могу рассчитывать на то, что вы немедленно мне доложите. Клеменс резко кивнул. Ладно. Его собеседник успокоился лишь частично, но говорить ему было больше нечего. «Ну что же, замечательно. Мы поняли друг друга. Спокойной ночи, мистер Клеменс. «Спокойной ночи, господин старший офицер!» Он тихо прикрыл за собой дверь.